«Рекс. Саут. Только через мой труп, черная гора, требуется мужчина. Детективные романы». Перевод с английского. Москва. Эксмопресс. 1999 год. Содержание с указанием номеров дорожек и кассет помещено в конце книги. Только через мой труп. Глава первая В дверь позвонили. Я вышел в прихожую и, открыв дверь, увидел незнакомую девушку. Я поздоровался. пожалуйста сказала девушка, — «мне повидать мистера Нира Вулфа». Может быть, она произнесла не пожалуйста а «пожалуйста» или «пожалуйста». Как бы то ни было, говор ее даже отдаленно не напоминал речь Среднего Запада или Новой Англии, не говоря о Шопарк, Авеню и тем более ист Само собой, такое явно неамериканское произношение несколько резало мне слух. Тем не менее, я вежливо пригласил ее войти, провел в кабинет и, усадив в кресло, с трудом выудил из нее имя, пришлось спрашивать его по буквам. — До одиннадцати часов мистер Вулф занят, — сообщил я, попутно бросив взгляд на настенные часы над моим письменным столом. Часы показывали половину одиннадцатого. — Я Арчи Гудвин, личный секретарь и помощник мистера Вулфа. Чтобы не терять времени недаром, вы можете начать. Она покачала головой и заявила, что время у нее есть. Тогда я предложил ей полистать журнал или книгу, но она снова отказалась. Тогда я оставил ее в покое и вернулся к прерванному занятию. До ее прихода я сидел за стылом, приводя в порядок картотеку скрещивания орхидей, которую успел изрядно запустить. Минут пять спустя, уже приближаясь к концу, я услышал за спиной голос. «Впрочем, пожалуй, я и впрямь не откажусь от какой-нибудь книжки. Можно?» Я указал посетительнице на книжные полки, предоставив самой выбирать по своему вкусу, и вернулся к прерванному занятию. Когда минуту спустя я снова поднял глаза, она уже с книгой в руках стояла около меня. — Истур, Вулф читает ее? — спросила она. Ее тихий низкий голос звучал вполне даже приятно, потрудится она выучить, как правильно произносить слова. Я взглянул на корешок и ответил, что в свое время Вулф эту книгу уже прочитал. Но он ее стадирует. Какой стати, он же гений, а гению вовсе не пристало что-либо штудировать. Ему достаточно прочитать книгу один раз, чтобы все усвоить? Совершенно верно. Девушка направилась к своему креслу, но вдруг обернулась. «Может, вы ее читаете?» «Нет», — отрезал я. Она чуть заметно улыбнулась. «Что, история Балкан для вас слишком сложна?» «Не знаю, никогда я не занимался». «Насколько мне известно, всех королей и королев там убивают, как мух, а про убийства мне куда интереснее читать в газете». Улыбка мигом исчезла. Посетительница опустилась в кресло и, похоже, целиком погрузилась в чтение. Я закончил возиться с карточками, аккуратно сложил их в стопку и отчалил в оранжерею. Преодолев два пролета покрытой ковровой дорожкой лестницы, я забрался на последний этаж, оттуда вскарабкался по крутым ступенькам под самую крышу. Вся оранжерея, кроме питомника и коморки, в которой спал Хорстман, была застеклена Протопов через первые две комнаты между серебристыми стеллажами и бетонными скамьями, уставленными десятью тысячами цветочных горшков, которых чего только не было, от нежной рассады до да, одонтоглоссумов и дендробиумов в полном цвету, я отыскал ниро Вулфа термальный, Уперев в бока большие пальцы и насупившись, он смотрел на Хорстмана, который в свою очередь хмуро и укоризно пялился на огромный цветок целогийный с белыми лепестками и оранжевой губой. Волк бурмотал. Целых две недели коту под хвост. Ну, по крайней мере, двенадцать дней. Если все дело в стимуляции, то тебя, Арчи. Я протянул хорстману карточки. Вот данные по милтонии и Лелиям. Даты прорастания у вас уже есть. Между прочим. Внизу сидит некая чужестранка, желающая позаимствовать у вас книгу. Ей примерно двадцать два года, и у нее чудесные ножки. Лицо хотя и угрюмое, но вполне смазливое. Глаза красивые и темные, но встревоженные. А еще у нее прекрасный голос. Но говорит она прямо как Лин Фонтен в восторженном идиоте, тютелька в тютельку».